а другой, одетый в цветную одежду вавилонянина, с тупой, подрезанной узкой бородой и гривой завитых волос. Этот последний оказался переводчиком. После обмена какими-то сведениями Тайс поняла, что посвященные орфики имеют доступ к тайнам храма. Оба жреца выразили готовность служить Эллином своими познаниями. Как бы желая доказать это,